Глава 33 Хрустальный дворец Эдди знала, что ей следует быть очень осторожной. Если устроить сцену на глазах у всех этих детей и их родителей, они просто решат, что Эдди пытается испортить шоу Джунипер и привлечь к себе внимание за ее счет. Незаметно выскользнув из толпы, она поспешила обратно к Чарли. Теперь она схватила Инида. Нам нужно вытащить их оттуда прошептала она. «Но как?» — спросил Чарли. «Я не ожидал, что здесь будет столько народа». «Нам нужно как-то отвлечь всех», — сказала Эдди. Чарли огляделся по сторонам. В дальнем конце зала находилось кафе кондитерское, где продавали тортики фей, крошечные сэндвичи и чайники с чаем. «Может, опрокинем полку с посудой?» «Будет много шума, но этого недостаточно». По одну сторону зала виднелся арочный проход, ведущий в небольшое помещение, уставленное шкафами и стеллажами. Там никого не было. Чарли потянул Эдди за руку. «В этих шкафах может найтись кое-что полезное для нас», — сказал он. «Я пойду взгляну, а ты прикрой меня». Эдди сместилась в боковую часть зала и остановилась у витрины, в которой были выставлены фигурки мышек в костюмах Санта-Клаусов. Отсюда ей хорошо была видна боковая комната, и она видела, как Чарли проверяет первые три шкафа. Издали доносился надменный голос Джунипер, которая приглашала новых посетителей посмотреть на лужайку с живыми феями. Три первых шкафа Чарли закрыл, не достав ничего. Но возле четвёртого задержался шаря на нижней полке. Эдди увидела, что один из организаторов ярмарки, обходящий зал, направляется в их сторону. «Чарли!» Резко прошептала она. За пару секунд он закрыл четвертый шкаф и оказался рядом с Эдди, пряча что-то под курткой. Организатор прошел мимо них, даже не взглянув в их сторону. «Кажется, я нашел кое-что, чтобы достаточно успешно отвлечь всех», — тихо сказал мальчик. Он распахнул куртку и показал Эдди маленький мегафон, коробку спичек и трубку с фейерверком. На трубке серебряными буквами было написано «Огненный фонтан». «Это был шкаф со всякими скаутскими штучками», — пояснил Чарли. «Должно быть, они устраивают тут сборы. Наверное, это было нужно для выступления с фейерверками». «Что ты собираешься с этим делать?» — спросила Эдди. Чарли уже озирал зал пристальным взглядом. «Надо установить эту штуку возле пожарной сигнализации», — сказал он. «И когда я подам тебе сигнал, нажми кнопку сирены». Эдди подошла к небольшому квадратному окошечку в стене, забранному стеклом. Рядом с окошком висел серебристый молоток. Волосы на затылке у Эди зашевелились от волнения. Но помимо этого она чувствовала страх. Страх, что план Чарли сработает как-нибудь не так, их арестуют и отвезут в полицию, и они никогда больше не увидят флитов. Чарли шел вдоль стены, пока не остановился возле миниатюрной железной дороги. Эдди видела, что он ждет, пока поезд, неспешно едущий по рельсам, не повернет к ним с другой стороны зала. Когда он подъехал ближе, Чарли зажёг спичку и подпалил фейерверк. Крошечный голубой огонек замерцал на фитиле, а игрушечный поезд катил к ним, стук-стук, стук-стук, пока не оказался в считанных сантиметрах от Чарли. Когда он поравнялся с ним, мальчик воткнул огненный фонтан в кабину паровоза. Фейерверк сработал, и паровоз, набирая скорость, с яростным шипением помчался по рельсам. Фонтаны и искр взлетали к самому потолку. Трубка трещала и плевалась огнем. Над паровозом поднимался столб золотисто-серебряного света. Это было весьма зрелищно. План Чарли был приведен в исполнение, и мальчик неистово замахал руками Эдди. «Я всегда хотела сделать это», — думала Эдди, разбивая стекло пожарной сигнализации молотком. Сразу же взвыла сирена. «Пожар!» — закричал Чарли в мегафон. «Просим всех покинуть зал! Покиньте зал немедленно! Пожарная тревога!» И начался полный хаос. Поезд мчался по периметру зала. Фонтан огня вздымался все выше и выше к потолку, к искрам стал примешиваться дым. В воздухе сильно пахло порохом. Чарли схватил Эдди за руку и потащил ее за большой занавес. Охранница в ярком жилете начала сгонять посетителей и устроителей шоу к дверям. «Направо, пожалуйста, все выйдите наружу. Соблюдайте порядок, не толпитесь», — повторяла она, перекрывая вой пожарной сирены. Люди огромной массой хлынули прочь из зала. Эдди выглянула из-за занавеса и увидела, что Джунипер спорит с охранницей, мол, ей нужно забрать с собой стеклянный аквариум, но он слишком тяжелый, чтобы нести его в одиночку. Она подняла сетчатую крышку и попыталась схватить им но они были слишком шустрыми и увернулись от ее руки. «Мне нужно найти подругу моей мамы!» «Нет времени», — ответила охранница. «Все должны покинуть зал, немедленно». «Но там феи!» — воскликнула Джунипер, снова закрывая крышку и хватая аквариум обеими руками. «Не говори глупостей», — возразила охранница. «Ты уже не маленькая, выйди из зала, пожалуйста». Эдди видела, как Джуни переглядывается на аквариум, пока ее провожают к выходу. Помещение постепенно опустело. Эдди услышала вдали сирену пожарной машины. За ними прошептал Чарли. Эдди выскользнула из-за занавеса и подбежала к аквариуму, крутя и дергая проволочную крышку, чтобы снять ее. И импис и нит прятались под пластиковым мухомором. Когда Эдди наконец-то сумела снять сетку, Импи выглянула из-под гриба. «Импи!» — позвала Эдди. «Это я!» Лицо Импи прояснилось. Она вскрикнула и схватила спекла за руку. Расправив крылья, она выпорхнула из аквариума, на миг зависла перед лицом Эдди и коснулась ладошкой ее носа. «Я знала, что ты нас найдешь!» — воскликнула Флитта. «Быстро прячьтесь сюда!» Эдди открыла свой карман, и три Флитта быстро скользнули туда. В этот момент огненный фонтан наконец-то выплюнул последние искры и угас, хотя этого уже никто не видел. Чарли потянул Эдди за собой к пожарному выходу в дальней части зала. Через эту дверь они выскользнули в переулок, как раз в тот миг, когда по главной улице к зданию подлетели пожарные машины, мигая маячками и завывая сиренами. «Бежим», — сказал Чарли. Они помчались в конец переулка, потом вниз по холму, подальше от главной улицы, от толпы у выхода из здания, от красных пожарных машин, от недоумевающих огнеборцев, ожидавших увидеть свирепое пламя, о нашедших только погасший фейерверк, который торчал из кабины игрушечного паровоза. Эдди думала только о том, чтобы оказаться подальше от Джунипер, и о том, что все три флита, живые и невредимые, сейчас прячутся у нее в кармане. Дети бежали мимо викторианских зданий, пока не оказались на дальней окраине парка. «Может, остановимся ненадолго», — пропыхтела Эдди, падая на скамью. И только тогда она осознала, что Чарли несет под мышкой шкатулку флитов. «Я нашел ее под столом Джунипер», — объяснил он. «Но теперь она твоя, Эдди. Я сообщу об этом в бюро потерянных вещей». Эдди чуть приоткрыла свой карман, и они вдвоем заглянули внутрь. Спекл запрыгнул на ладонь Чарли, и Эди ждала, что следом покажется Импи, но то не вышло, поэтому девочка шире оттопырила карман и увидела, что Флитта плачет, скорчившись в углу. Сильная, умная, решительная Импи плакала. «Она заставила меня носить платье феечки!» — всхлипнула она. «Ничего страшного!» — прошептала Эди. «Теперь ты в безопасности!» Импи подняла на нее яростно горящие глаза. Этот взгляд Эдди помнила по их первой встрече на последнем складе. Вместе с флитами они вернулись к Бенедикту, который успел уже три раза прокатиться на американских горках. Потом все уселись в его желтый мини-купер и поехали в сторону Темзы. Мама Бенедикта жила в Ламбете, поэтому он согласился на пару часов высадить Эдди и Чарли у Ватерлоо. Эди сказала, что они собираются погулять по южной набережной Темзы и посмотреть на рынок и на выступления скейтеров на площадке. Она не добавила, что помимо этого они намерены зайти в тоннель. Все нормально, только держись рядом с Чарли и не делай глупостей», — сказал Бенедикт. Видя, как хрустальный дворец скрывается вдали, Эдди жаждала отправить Джунипер сообщение в соцсети, однако не могла допустить, чтобы та заподозрила, что Эдди имеет какое-то отношение к срабатыванию пожарной тревоги. Вместо этого она написала свое сообщение на окне машины Бенедикта, аккуратно выведя пальцем на запотевшем стекле. Но и кто теперь королева-фей?»